30. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Присутствую на чем-то вроде импровизированного военного совета. Я допущен, но право голоса имею только в качестве совещательного. Это уж как пить дать. Обсуждаемый вопрос вообще важнее некуда. Наши дальнейшие действия и направления движения. Есть новые обстоятельства, говорит Джуз Шаймар. Пока шла дезактивация техники, наш радиогений Риши Элеме и наш полиглот Имре Моль не теряли время даром. Есть радиоперехваты, и даже на горе достаточно много. С западной стороны вообще активация радиоэфира. В связи с чем? Догадайтесь с трех раз. Вообще-то тут подразумевается шуточка, но смеяться не хочется, да и сам шеймар не улыбается. Дважды Риши засек характерный радиосплеск, очень краткосрочный. Я не очень поверил, и тогда он мне дал запись таких же, но почти семилетней давности. В общем, на Западе два атомных подрыва, причем это только за время, пока наши радиогении были на стрёме. То есть, возможно, больше. Что, атомная война? Снова? Мой брат вообще-то ни к кому конкретно не обращался». «Вы чему-то удивлены, кангал — косился на него Шаймар. «Разве кто-то подписывал шесть лет назад какой-то договор о мире хоть с кем-нибудь?» «Вроде как нет. Некоторые считали, правда, что как бы и не с кем. Старые царства государства испарились, новые не появились. Может, и надо было с кем-то заключить чего-нибудь. Но то не наше маленькое дело». Тут руководитель похода прав. Не в том плане, что не наше дело. Дело-то как раз касается каждого, как ни крути. Но вот насчет того, кто мог тогда разобраться, с кем и как чего-нибудь заключать. Сами империю похоронили и делили, редили неотравленные радиацией территории. Между делом прошло еще две небольших атомных. Так, ММАД – «Малое махание атомными дубинками». Возможно, и больше, чем две. Не обо всем же народу сообщалось. Тем более, если эти ММАД где-то у черта на куличках, так кому какое дело. Но вот последние годы вроде бы стало тихо. Кое-кто, и я сам в том числе, попросту надеялся, что наконец-то у всех позаканчивались заряды, а производство новых расщепляющихся материалов полностью прекращено из-за банальнейшего сноса обогатительных заводов подчистую. Оказывается, я и прочие были чрезмерно оптимистичны. Атомные дубинки снова в деле. «Конечно, мы думали, как», — продолжил Жуж Шаймар, у которого в процессе доводки страшной новости не дрогнул ни один мускул на лице. «Думали переправиться через Красную Змею и двигать на юг. До гор без рассудства, как минимум. Там бросить машины и осуществить переход через ледники. Ну а далее видно будет». Однако теперь получается... Да вот и Дюка Ирнац кое-что. Сами скажете, Дюка. Я потолковал тут с торговцем за бутылочкой и болотной, включился мастер-проводник. В общем, они страшно обеспокоены. С одной стороны, это сволота радешенько перспективам. Ну, сами понимаете. Разрушение новых очагов цивилизации, если бомбы бросили по сохранившимся городам, Это хаос. Это куча беженцев. А там, где беженцы и хаос, там торгаши живой плотью и погреют руки. — Вы нам тут о принципах работорговли докладываете? — весьма грубо вмешался Маргит Йо. — Давайте к делу, а? — Есть, господин гвардии-ротмистер, — ухмыльнулся в его сторону Ирнац. В общем, перспективам бизнеса торгаши рады да нельзя. А вот теперешней ситуации не очень. Стабильность нарушена. С запада сюда могут хлынуть, кроме бесхозных беженцев, целые потоки отморозков, дезертиров и прочего. Может, целыми полками. Так что наши торгаши сели на чемоданы, а уж новых походах на юго-запад, в бывшую Тирианскую федерацию или княжество Андол, совсем не помышляют. Будут ждать, пока что-то и как-то утрясется. Примерно так. Дюк Ирнац смотрит на Шаймара, возвращая слово. Тот продолжает «По этой причине, Массаракш, было бы полным идиотством с нашей стороны придерживаться первоначального плана. Однако теперь кое-что из хороших новостей. Здесь, прямо у местной пристани, стоит грузовой корабль. Он тут чем-то наполняет или опорожняет трюмы. Нам до края сферы мира подробности. Главное не это. Главное, потом этот Жепштиен-Шо так он называется, Пойдет по течению Красной Змеи. Более того, он, кажется, намерен дойти до дельты и пойти по морю. К сожалению, не на юг, на север. Извиняюсь, профессор, вновь подает голос мой брат, который у нас вообще-то эксперт по палеонтологии, а не главный советник. Корабль пойдет по течению, следовательно, на юго-восток. А нам что-нибудь известно о том, что сейчас творится на юго-востоке? Массаракш! гал Заводится жуж Шаймар. Чем-то мой братец Каан умудряется его всегда доставать. Конечно, нам мало, да почти ничего неизвестно, что там происходит. И что, предлагаете сидеть здесь и жевать сухари, дожирать припасы? К тому же мы еще и рабов прикупили, и придется кормить. Я занимаюсь достройкой фраз про себя. — Хорошо, понял, — спокойно говорит Каан. Но зачем нам потом на север? Там северная горная цепь, может, даже страна варваров, уже настоящих. Что мы там, забы? Мы не пойдем на север, господин палеонтолог, перебивает Шаймар. Мы, само собой, и еще раз Массаракш, пойдем на юг. Найдем удобное место ниже по течению и высадимся там. В любом случае, мы окажемся гораздо ближе к нашей цели, чем сейчас. Гораздо ближе. В общем, это и есть мое сообщение. Продолжите, Маргит. «Запросто», – чеканит наш гвардии ротмистер «В общем, что хочется довести и о чем проинструктировать. Скоро будем грузиться на судно. Я думаю, мы договоримся с этими речниками. Прошу всех принять активное участие в погрузке. И всем смотреть в оба. За нашим грузом. И друг за дружкой тоже. Очень рекомендую. Все уж в курсе, центром какой специфической торговли оказался этот городишко». На борту то же самое, держаться в куче и лишнего не болтать. Куда, зачем плывем, едем, никому кроме нас знать не надо. Да и откуда мы, тоже не стоит балакать. Ибо на Западе началось всерьез. Очень не исключено, что страна неизвестных отцов уже принимает участие, пусть даже небольшое. То есть мы подданные одной из стран-участниц. Не хватало, чтобы нас кто-то заложил, не дай выдувальщик сферы. «В принципе, у меня все», — повернулся Маргипье к начальнику. «Прекрасно», — кивнул Шеймар. «Сделаю дополнение, потому как кое-что вспомнил. Мы так и не пополнили продовольствие. Однако за счет водного транспорта мы, возможно, сэкономим время и энергию, а следовательно, пищу. Словом, все все поняли. Кто не задействован, может покуда отдыхать. Наши ребята развернули походные палатки для практики развертывания и комфорта. А те, кто мне потребен, я дерну в любой момент. И вы, Кангал, тоже можете подремать. Ваши навыки в откапывании окаменелости мне покуда по барабану. Да, что-то мой братишка нашему профессору-командиру дюже и дюже не нравится. Надо бы поговорить с родственником, чтобы несколько унял гонор и ушел в тень. А ведь поначалу Каан пришелся Шаймару по душе. Иначе бы он его ни в жизнь не взял. Мало ли в департаменте науки неизвестных отцов молодых бойких спецов по ископаемым. Меньше, разумеется, чем когда-то в старой столице, но очень даже немало. Так что зазнаваться и лезть к начальству с неплановыми, скользкими вопросами не стоит. Как бы внушить это младшему братику поделикатнее.